Они прокладывали дорогу человеку. Многие читатели, вероятно, помнят весьма симпатичные собачьи и обезьяньи мордочки в обилии заполнившие страницы газет всего мира в начале 1960-х годов. В советской прессе чаще публиковали фотографии собак. Самые известные люди – считали для себя честью оказаться с ними рядом, а тем более прикоснуться к ним. Это была дань уважения, которую отдавали люди этим животным, фактически проложившим дорогу человеку к звёздам. Сроки запуска беспилотных кораблей были определены постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 587-238СС от 4 июня 1960 года о плане освоения космического пространства на 1960 год и первую половину 1961 года. Планировалось, что два простейших корабля без теплозащиты и системы жизнеобеспечения будут запущены в мае 1960 года. До августа того же года предполагалось запустить еще три корабля для отработки систем корабля и разведывательной аппаратуры. В сентябре-декабре 1960 года предполагалось запустить еще два экспериментальных корабля, но уже в штатной комплектации – для отработки системы жизнеобеспечения. Судя по всему, согласование этого постановления шло долго и мучительно, так как летные испытания кораблей начались еще до подписания документа. Первый корабль-спутник, а именно под этим названием его представляли советские газеты, стартовал... 15 мая 1960 года. Над кораблём ещё предстояло работать и работать, но на некоторые вопросы этот полёт должен был дать ответы. Так как предполагалось сгорание корабля в атмосфере Земли, живых существ на его борту не было. Очень жаль было отправлять их на верную смерть. Хватило Лайке, погибшей в космосе всего через месяц после начала космической эры. Итак, космический корабль-спутник успешно стартовал. Надо сказать, что само название «космический корабль» родилось в день старта. В те годы было принято сочинять каменеке которые затем на весь мир зачитывал Юрий Левитан. Готовили текст конструкторы, а корректировали текст, естественно, цензоры и чиновники из аппарата ЦК КПСС. Так было и в этот раз. Комюники сочинили Сергей Павлович Королёв, Мстислав Всеволодович Келдыш, Александр Юльевич Ишлинский и Лев Архипович Гришин. Кто из них предложил назвать спутник космическим кораблем, история умалчивает. Но когда название прозвучало, оно всем ужасно понравилось. Королёв сказал, а почему бы и нет? Есть морские, есть речные, есть воздушные. Теперь появятся космические корабли. Так и решили. Каменики отпечатали и передали в Москву. И только после этого все поняли, что они натворили в этом документе. Сейчас невозможно представить себе иное название, чем космический корабль. Во всяком случае, звучит это гораздо лучше, чем пилотируемый спутник, как это было когда-то. А получивший такое экзотичное по тем временам название космический корабль, продолжал свой полет по околоземной орбите. Предварительно спуск было решено осуществить 18 мая. И вот в расчетный момент на борт космического аппарата была передана соответствующая команда. Однако система ориентации – Неправильно выбрало направление тормозного импульса. Отказал датчик инфракрасной вертикали в системе управления корабля. Включившийся двигатель направил корабль не в сторону Земли, а в противоположном направлении. Первый корабль-спутник был заброшен с орбиты высотой в 307 км на высоту 690 км где произошло разделение отсеков. До 5 сентября 1962 года приборный отсек кружил над планетой, прежде чем сгорел в атмосфере. Спускаемый аппарат находился на орбите до 15 октября 1965 года. У многих конструкторов... Мороз по коже прошёл, когда они представили, что будет, если в такой ситуации окажется человек. А некоторые ретивые западные газетчики уверяли, что на борту уже находились люди, которые стали пленниками Вселенной. Первый блин оказался пусть не комом, но не совсем удачным экспериментом. Может, у кого-то другого опустились бы руки, но не у Королёва. Сергей Павлович, глядя на кислые физиономии своих коллег, рассказывал им, что это тоже огромный шаг вперёд. В своих мечтах он уже видел корабли, маневрирующие на орбите, сближающиеся друг с другом и так далее. Но всё это ещё только предстояло сделать а в 1960 году надо было заставить летать корабли-спутники. Впрочем, первый полет посчитали достаточно успешным, чтобы не запускать второй такой аппарат, как это предусматривалось постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР, а сразу перейти к следующему этапу летных испытаний. Следующий корабль-спутник пускали в том варианте, как если бы на борту находился человек. Спускаемый аппарат был закреплён теплоизоляцией. На борту находились системы жизнеобеспечения. Впервые в практике космических полётов он должен был вернуться на Землю. На тот момент эта задача ещё не была решена, ни у нас, ни у американцев. Причём вернуться должен был не просто аппарат, но и пассажиры корабля-спутника. К тому моменту наши медики уже определили, что прежде чем в космос полетит человек, там должны будут побывать другие живые существа. При решении вопроса о том, кто полетит, особых споров не было. Уже в течение многих лет на геофизических ракетах летали собаки, и был накоплен большой опыт, который обязательно надо было использовать. Поэтому и на кораблях-спутниках планировалось отправить в космос этих верных друзей человека. В конце 1959 года одновременно с набором в советский отряд космонавтов скажем так, человеческий, произошёл и набор в собачий отряд. Здесь требования были не такими жёсткими, как у людей, но также существовал ряд ограничений. Набирались собаки беспородные, ростом не более 35 см и весом не более 6 кг. Параметры определялись возможностями космического корабля, а вот порода, точнее ее отсутствие, была взята из предыдущего опыта. Дворняги оказались для медиков и биологов прекрасным материалом. Они были не такими прихотливыми, как их породистые сородичи, они были смышленными, добрыми. В общем, Первый собачий космический отряд набрали в ближайших подворотнях. Готовили их почти как людей, крутили на центрифуге, помещали в бара и сурдокамеры, приучали к пребыванию в замкнутом пространстве. И вот наступил момент, когда и техника, и пилоты были готовы к полету. В первый полет должны были отправиться собаки Чайка и любимица Королёва рыжая лисичка. Корабль был подготовлен гораздо лучше, чем его предшественник. Тщательно проработали все возможные ситуации, чтобы не допустить ошибки при выборе системы ориентации и выдаче команды на спуск с орбиты. Но не суждено было лисичке и чайке побывать в космосе. 28 июля 1960 года ракета стартовала. Из-за взрыва камеры сгорания двигателя блока Г, одна из боковушек ракеты, в результате высокочастотных колебаний ракет развалился на 38 секунде полета. Спускаемый аппарат упал на территории первого измерительного пункта собаки погибли никаких сообщений тасс об этом пуске не появилось, и еще долгие годы мы ничего не знали о трагической судьбе двух первопроходцев авария продемонстрировала всем сколь необходима разработка системы спасения космического аппарата и его пассажиров непосредственно От момента старта актуальность ей придавал тот факт, что очень скоро в космос должны были отправиться первые люди. Гибель лисички и чайки стимулировала разработку такой системы, и в этом их величайшая заслуга перед человечеством. Как невысокопарно это прозвучит, но этим собакам обязаны своей жизнью, по крайней мере четверо советских космонавтов – Василий Лазарев, Олег Макаров, Владимир Титов и Геннадий Стрекалов. Первых двух, созданная впоследствии система, спасла на высоте 192 километра, когда отказала третья ступень носителя, а двух других – на самом старте, когда под ними взорвалась ракета. А на Байконуре, между тем, начали готовить к полёту третий корабль-спутник. Правда, в сообщениях ТАСС ему было суждено стать вторым, но не в цифрах дела. Это уже был полноценный корабль с большим набором аппаратуры для проведения научных исследований. Предусматривалось изучение особенностей жизнедеятельности животных в условиях космического полёта действия космической радиации, проверка работоспособности системы регенерации отходов, питания, водоснабжения и осинизации. Кроме двух собак, белки и стрелки, на борту в герметической кабине находились две белые крысы, 12 белых и черных мышей, насекомые, грибы, растения. Кроме того, В спускаемый аппарат были помещены семена различных сортов кукурузы, пшеницы, гороха. Для наблюдения за животными на борту корабля была установлена радиотелевизионная система Селигер, созданная в Ленинградском НИИ-380. Сноска. Ныне АО НИИ Телевидение. Конец сноски. С двумя телекамерами снимавшими собак, анфас и профиль. 16 августа ракета была вывезена на старт, а на следующий день был намечен ее пуск. Неожиданно на носителе забраковали главный кислородный клапан и пришлось отложить полет. Новый клапан привезли спецрейсом из Куйбышева. Ракета стартовала 19 августа 1960 года. В целом всё прошло благополучно, хотя и во время этого полёта были моменты, которые заставили поволноваться конструкторов и постановщиков экспериментов. Так проводимая в полёте телесъёмка позволила узнать, что на четвёртом-шестом витках Белка вела себя крайне неспокойно, старалась освободиться от привязных ремней, Лайла. У нее была зафиксирована рвота. Именно этот факт повлиял на выбор длительности первого полета. Один виток вокруг Земли. 20 августа спускаемый аппарат возвратился на Землю. И когда поисковики открыли его люк, они услышали, заливистый лай белки и стрелки, который тогда показался приятнее любой оперной партии. Впервые в истории человечества живые существа возвратились из космоса на Землю. Собаки чувствовали себя превосходно и на второй день после возвращения Когда их вели на послеполётную пресс-конференцию в здании ТАСС на Тверском бульваре, устроили между собой грызню. Вероятно, за собачью славу. В общем, вели себя, как настоящие собаки. Многие газеты в те дни вышли под заголовками «Теперь в космос полетит человек». А дело действительно шло именно к этому. Параллельно с лётными испытаниями кораблей в ОКБ-1 шла работа над пилотируемым кораблём. В августе проектанты под руководством Константина Феоктистова нашли возможность ускорить его создание, отказавшись от части предусмотренных первоначальным проектом систем. Было решено не устанавливать систему управления спуском СА. Отказаться от разработки катапультируемой герметичной капсулы для спасения космонавта на высотах до 90 километров. Упростить пульт космонавта и тому подобное. Проект упрощенного «Востока-2» для полета человека получил индекс А и стал обозначаться 3КА. 11 октября 1960 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление номер 1110-462СС, которым предусматривалось осуществление первого полета человека в космос в декабре 1960 года. И, возможно, это бы произошло, если бы следующий пуск корабля-спутника который планировалось произвести в октябре или ноябре, оказался бы успешным. Но такому развитию событий помешали трагические события, которые произошли в октябре на космодроме. В этом месяце силы ОКБ-1 были брошены на запуск двух автоматических межпланетных станций к Марсу, отложить которые не было никакой возможности. Однако оба запуска, предпринятые 11 и 14 октября, были неудачными. В обоих случаях подвела третья ступень ракеты-носителя «Молния». А потом, 24 октября, случилась самая страшная в истории ракетной техники катастрофа. При подготовке к первому испытательному пуску на стартовой площадке взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. Погибло 76 человек. Десятки получили серьезные ранения. Многих из них врачам спасти не удалось. Погиб и активный сторонник пилотируемой космонавтики – Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. И хотя прямого отношения к пилотируемой программе эта авария не имела, она во многом повлияла на то, что сроки пуска следующего корабля-спутника были сдвинуты. Да и с первым полетом человека было решено не спешить. Если бы что-то случилось, конечно, не дай бог то двух подряд масштабных неудач отечественная ракетная техника и космонавтика не выдержала бы. Хотя возможность выполнить постановление Президиума ЦК КПСС все еще оставалась. По-прежнему требовался всего один удачный пуск. И тогда человеку открывалась дорога в космос. Следующий корабль-спутник стартовал 1 декабря 1960 года. На нём в космос отправились собаки-пчёлка и мушка. И сам старт, и полёт прошли нормально. Неприятности случились тогда, когда на Земле уже готовились встретить своих четвероногих друзей. На борт была подана команда на спуск. Но тормозной двигатель проработал меньше расчётного времени из-за отказа в системе стабилизации величины тормозного импульса. И траектория снижения корабля оказалась такой, что он вполне мог приземлиться где-то вне пределов территории СССР. Например, в Китае, или в Японии, или где-то в Тихом океане. При перечислении бортовых систем космического корабля я забыл сказать, что на нём была установлена и система аварийного подрыва объекта. Она устанавливалась для того, чтобы во враждебные руки не попали наши государственные тайны. К слову сказать, находившиеся на борту пассажиры, в данном случае собаки, были приравнены к прочему секретному оборудованию. АПО сработало штатно и уничтожило корабль, превратив его в тучу мелких обломков. Собаки погибли. А теперь представьте себе, что было бы, если бы и человека приравняли к секретному оборудованию. Узнав о гибели пчёлки и мушки... Королёв предпринял невероятные усилия, но убедил военных и особистов отказаться от требования размещения на пилотируемых кораблях системы АПО. После этого ни один советский или российский космонавт не отправлялся на орбиту, сидя на бомбе. Не было системы АПО и на следующем корабле-спутнике, который стартовал, 22 декабря 1960 года. В полёт на нём отправились собаки Жемчужина и Жулька. Встречаются в литературе и другие имена этих собак – Комета и Шутка. Но я буду называть их так, как впервые услышал. Мыши, крысы и другая живность. На участке работы третьей ступени произошел отказ и поступила команда на отделение корабля. Спускаемый аппарат совершил посадку в Якутии. Велика была радость конструкторов, когда они узнали, что собаки остались живы. В условиях реального полета удалось проверить работу системы аварийного спасения. И это была удача, прибавившая уверенности конструкторам в том, что они идут к цели верным путём. Однако две декабрьские аварии стали серьёзным препятствием в осуществлении первого пилотируемого полёта. Да и готовых для продолжения испытаний ракет не было. Но это было весьма кстати. Корабль был ещё сырым, и многие системы требовали серьезной проверки и доводки. Первые два месяца наступившего 1961 года наши специалисты занимались именно этим.